Глава 9. Призвавшая. Таверна погружается в тишину. И пока мутанты молчат, я сканирую мысли Слопса. Внутри него бурлит буря эмоций. Подозрения, ошеломление, нежелание поверить, что его плен может закончиться. Да, в этом все мы, люди. Ты на блюдечке преподносишь им спасение, а они еще и нос воротят. Значит, сначала придется показать Слопсу, из какого теста я сделан. Он, похоже, здесь вожак. Стоит убедить его, за ним и остальные подтянутся. Только перед этим проясним вопрос. «Кому вы присягали на верность?» Спрашиваю я, глянув на гепару. Девушка уже потушила свои руки и лишь из-под грозно посматривает на соплеменников, но те и без этого боятся даже подойти ко мне. «Чьи вы, вассалы?» «Мы не За Загипару отвечает Слопс, выступив вперед. Все же он не хочет уступать роль вожака, но раз так, то пускай соответствует. Поясни. Требую. Ну, был у нас один дворянский род, Казаловых, послушно докладывает Слопс. Раньше санаторий принадлежал им, почти все жители нанимались и служили Казаловым, но когда демон захватил Лабмаш, Казаловы превратились в козлов. Грубишь, Слопс, хмурюсь. «Нехорошо-то говорить про Сюзерена». «Да нет, Данила», — спешно вставляет гепара, шевельну фушками. «Казаловы буквально стали козлами. Мутировали в них». «Именно». Слопс согласно шевелит хоботом. Последний Казалов, прежде чем потерять рассудок и окончательно мутировать, написал дарственную. Он завещал все свое имущество городу и его жителям. «Вот и получается, что мы теперь напрямую относимся к кавказскому наместничеству без Сюзерена». «Понятно. Протягиваю задумчиво. Значит, местные дворяне не дожили до сегодня, и весь капитал достался горожанам». «Но вы так и не ответили, мне вас спасать или нет?» А лабмашевцы подавленно молчат. «Хоть их глаза горят тусклой надеждой, но решиться никак не могут, слишком долго сидели в заточении. Ну и как мне спасать таких робких мутантов? Ведь им тоже придется немного поработать ручками». «Поддержи меня!» Посылаю ментальное сообщение Гепаре. Она удивленно крутит головой и натыкается взглядом на мою подбадривающую улыбку. «Я готова присягнуть Даниле!» Тут же громко говорит девушка, гордо вскинув подбородок. «Данила дворянин! Мы всем городом должны присягнуть ему верности! Тогда он позаботится о нас, как о своих людях!» «Хм! Красавица поняла меня по-своему, но так даже лучше!» Не зря я с самого начала перстнем светил. Присяга задокументирует мои отношения с Алабмашем по законам царства, наши взаимные обязательства не будут написаны вилами по воде, и значит, я смогу отвечать за горожан, а также сражаться за их жизни и здоровье. «Если мы все присягнем телепату, то Алабмаш с санаторием будут принадлежать ему», замечает Слопс, задвигав хоботом. Тут слономордый прав. После присяги я стану владельцем всего капитала города, а, возможно, даже и городской земли. Тут спорный момент, все же прецеденты разные случались. С одной стороны, Кавказ не принадлежит ни одному князю. Здесь учреждено наместничество имени царя Львова. А значит, я могу и получить землю, раз она ничейная. Но, с другой стороны, все зависит от воли батюшки-царя. В любом случае, санатории и другие предприятия станут моими. И что с того? Равнодушно спрашивает Гепара. «Слопс, тебя правда волнует это?» «Нет, конечно». Сразу отнекивается здоровяк. «Если мы погибнем, город все равно превратится в груду камня в тумане». «Но я сомневаюсь, телепат, что у тебя получится победить демона». Он смотрит прямо мне в глаза. «Убить Гончу тяжело, но она все же не демон. С ним никто не справится». Многие мутанты кивают, соглашаясь со слономордом только гепары еще дюжины не реагируют. Что ж, надо и остальную братью подтянуть, ведь идея гепары мне самому тоже очень по душе. Я совсем не против владеть термальными источниками. Будем сюда с девчонками ездить отдыхать, да и доход нехилый, сто процентов. Заполучить же доверие мутантов проще всего через расположение вожака. Слопс. А если я убью трех гончих Бросаю скучающим голосом. «Тогда ты поменяешь мнение». «Трех?» — округляет глаза вожак. «Это невозможно». «Пойдешь со мной посмотреть?» Улыбаюсь насмешливо. «Надо отдать слономордому должное. Он хоть и взбледнул, и хобот у него задрожал, словно от тремора, но здоровяк не дает заднюю». «Хорошо, пойдем», — шумно сглатывает Слопс. «Да у него и нет выбора. Отказаться — значит наплевать на шанс спастись». Только учти, я больше не улыбаюсь. Это последнее представление, которое вы от меня получите. Со мной шутки плохи. Сейчас ты сделал заявку. Я убиваю трех псин, и вы даете присягу. И лучше тебе не нарушать данное слово. Данила, если он соврет, я сама ему хобот подожгу. Рычащим тоном заявляет гепара. Сегодня красотка прямо удивляет своей боевитостью. А вчера казалось с такой лапочкой». Слопс принимает слова девушки очень даже серьезно. Вон как затряс хоботом. Но пару можно понять. Впервые на ее глазах кто-то убил фурию гончую и предлагает спасение. А горожане ломаются, как школьница на дискотеке. «Мне ведь, в отличие от мутантов, ничего не мешает просто взять и уйти. И тогда разбирайтесь сами со своими проблемами». Вот девушка и злится из лица из-за тупости соплеменников. «Другой вопрос» что теперь я фиг откажусь от своего дворца-санатория, иначе мне внутренняя жаба на пару жоры жорой не простят. «Пошли, Слопс. Я шагаю к выходу». «Сейчас?» — слономорды дает петуха. Ответом ему служит хлопнувшая за моей спиной дверь. На улице по-прежнему туманно и безлюдно, а вдалеке подвывают фурии. Интересный феномен. Никаких источников света нет, но в городе относительно светло. Это связано с нашим восприятием. Ведь астрал ⁇ это психическое измерение, и видимо здесь вовсе не глазами. А лабмаш завис посередине, между астралом и материальным миром. Вот он и нахватался от того и другого. Слопс не заставляет себя ждать. Выглядит он не очень. Дрожащий и бледный, но главное, что не струсил и вышел. Я молча шагаю в сторону далекого воя, слономордый со вздохом тащится следом. Мимо пробегают полосатый осел с зеленой овцой, видимо окончательно мутировавшие горожане. Достаточно отойдя от таверны, я выпускаю в небо псионический разряд. Что ты творишь? Вскидывается Слопс. Подзываю Фурии, что же еще? Делаю удивленное лицо. Или ты думал, мы с тобой просто прогуляться решили? Будь так, то я бы предпочел компанию Гепары, она всяко симпатичнее. Он ничего не говорит, только сворачивает хобот клубком и отступает от меня подальше. Но я еще пару раз выпускаю разряды. Не знаю, почувствует ли энергию демон, может, он и так обожранный сидит, но вот фурии точно должны заинтересоваться. Спустя пару минут чудовищный вой раздается совсем рядом, и из-за угла, как по заказу, выбегают одна за другой три фурии. Ай, нет, целых четыре — «Ух, Жора, налетай! Стол накрыт!» «Нам конец!» — роняет Слопс, сжав кулаки. «Только несусь вперед. Бросаю напоследок. А лучше отойди за то крыльцо». Отвернувшись, я швыряю в рычащих тварей две пси-гранаты, а потом в довесок еще одну. Ошпаренные псионикой фурии визжат. Сам я тут же покрываюсь доспехом тьмы и, материализовав клинок, бросаюсь в атаку. Одновременно обрушиваю еще несколько пси-гранат. Очень трудозатратно, но это неважно. Четыре фурии мне все компенсируют с лихвой. Ведь я одну уже попробовал и знаю, насколько они энергоемки. Рукопашка проходит быстро. Твари уже порядком оглушены, и остается лишь пронзить их клинком и вытянуть энергию. Жора довольно квакает, и есть от чего. Резервы пополнены, не зря прогулялись. Теперь-то можно идти и на демона. Ну а затем, скинув доспех, я возвращаюсь к Слопсу. Он, кстати, так и не убежал за крыльцо. То ли столбняк схватил, то ли решил, что это совсем уж позорно. «Пошли назад», — давлю я сытный зевок. «Вы еще должны успеть мне дать присягу». «Глазам не верю», — гудит мутант. «Ты всех убил! Всех гончих. «Не всех, а только четырех. Отказываюсь принимать незаслуженные лавры». «В городе еще есть несколько штук. Пойдем». В этот раз таверна нас встречает не молчанием, а воплями и громкими вопросами. «Ну как сходили? Как сходили?» «Он убил четырех тварей!» С порога радостно гудит Слопс. «Парень убил четырех гончих За раз! Надо срочно принимать присягу, пока он не ушел! Он ведь может!» «А я ведь говорила!» Победоносно фыркает гепара, скрестив руки на груди. «Меня окружают мутанты, все гомонят, услужливо спрашивают, не нужно ли мне чего. Еще сока, например». «Ну, я и не отказываюсь». Пока жир наполняет стакан, Слопс гаркает. «Тихо, мохнатые выродки!» Зал замолкает. «Ну-ка, встали все на колени и повторяйте за мной!» Раздается громкий «бах». Это сотни мутантов рухнули на пол. Одна из первых упала гепара. Только Слопс остается стоять, но недолго. Здоровяк подходит ко мне ближе и тоже бахается на колени. Я слегка морщусь. Блин, не люблю все эти коленопреклонения. Достаточно же просто сказать «присягаю», ведь живем же век телепатов, и наш мозг — лучшая на свете записывающая машинка, причем работающая круглые сутки. Потому всегда надо сто раз думать, прежде чем что-то ляпать. Слопс зачитывает какую-то длинную речь... Алабмаш обязуется служить роду вещему, исполнять его волю, и т.д. и т.п. в таком духе. В конце монолога, Таверна, разом повторяет: Клянемся! Принимаю вашу клятву. Киваю я. Все? Алабмаш мой город. Правда, и я теперь не могу бросить этих рогато мохнатых людей. Вассальная присяга вещи бою до острая. Но это так, к слову, никого бросать, я и так не собираюсь. «Меня еще ждет разгадка пурпурного цвета». «Ну все, вставайте. Нахаю рукой вверх. Нечего тут устраивать средневековые обряды. Да и полы тут далеко не чистые. Мутанты поднимаются, рядом со мной оказывается гепара. Девушка довольно улыбается». Ничего, мы такие веселые?» — спрашиваю. «Теперь ты нас не бросишь. Дворянская честь не позволит». Заявляет она весело щурясь и мы можем, не боясь тебе, рассказать, во что ты ввязался. «Ну, еще язык мне покажи, фыркую. Как будто я сам до этого не понимал. А лучше скажи, как давно в последний раз видели демона. Гепара резко мрачнеет, и это не уходит от моего внимания». «Очень давно», — отвечает подошедший Слобс. «Вроде бы он никогда не вылезает из магистрата. Ну, за центр города точно не выходил. Есть план, как с ним сражаться». «Да. Я смотрю внимательно на этих двоих и понижаю тон. Но сражение подождет несколько часов. Сначала найдем того, кто призвал демона». Оба мутанта переглядываются. Мои вассалы выглядят растеряно. «Здесь есть место, где мы можем уединиться?» Спрашиваю. Слоб скивает и отводит нас в небольшую комнату через стенку от общего зала. Там я усаживаюсь в старое, но удобное плетеное кресло из ротанга. «Хочешь сказать, что эту напасть кто-то призвал?» Слопс недоверчиво шевелит слоновьими ушами. «Именно. Я перевожу пристальный взгляд на девушку с гепардовыми ушами. Но лучше меня об этом расскажет гепара». Девушка замирает, округлив глаза, а Слопс непонимающе смотрит на гепарда девушку. «Что? Гепара, о чем он говорит?» Гепара молчит, поджав губы. Большие глаза девушки остекленели. Кажется, она даже разучилась моргать. Что ж, придется ее подтолкнуть. Как твой господин, я приказываю сказать правду. Голова девушки повисает, а она с трудом произносит. «Я призвала демона», — всхлипывает красавица. «Весь этот ужас случился по моей вине. Простите». Слопс в полном ошеломлении хлопает ушами. Но это длится ровно мгновение. В следующую секунду он с ревом вскидывает огромные руки и бросается на девушку. Точнее, хотел броситься. Я успеваю послать ментальный приказ, и мутант застывает на месте, как вкопанный. «Отпусти!» — орёт мутант. Да я придушу эту су!» На середине слова он прерывается и плотно зажимает рот. «Не без моей помощи». А вот ругаться ни к чему. С усмешкой замечаю я и указываю рукой на тихо плачущую гепару. «Сударыня, слезы делу также не помогут». «Как ты узнал?» Не слушая моего совета, плачет гепара. «Я же телепат», — поясняю очевидное. «А вообще, я сразу заподозрил, что демона призвали в лобмаш. Но мне требовалось найти призывателя, а вас очень много. Все мысли за раз не прочтешь». Вот я и решил приглашать с собой по два-три человека и сообщать о том, что демоны призвали. А в это время следить за их поверхностным мыслительным потоком. Замечаю, что Слопс что-то хочет сказать и вроде бы не матерное. Говори. Зачем? Выдыхает мутант с моего разрешения обретя голос. По верхам смотреть намного проще, пожимая плечами, чем углубляться каждому в память. Стоило мне упомянуть о призывающему у гепары сразу всплыли фрагменты призыва, и я ее вычислил. «Да нет!» — слоб смашет хоботом и яростно смотрит на девушку. «Зачем ты это сделала?» «Ах, он об этом!» «Я-то уже прочитал мысли красавицы-мутантки и все уже знаю». С детства гепара любила лазить по горам и пещерам. Так, в одном гроте она и обнаружила древнюю табличку-артефакт с ключом в астрал. В то же самое время в семье гепары было все не слава богу. Отчим избивал мать и глумился над самой девушкой. И вот в одну из таких ссор с доведенной до слез гепарой связался демон. Проводником послужила пресловутая табличка. Что-что, а искушать высшие сущности умеют очень хорошо. Демон пообещал расправиться с отчимом, если девушка проведет определенный ритуал. Она, недолго думая, согласилась, и ее доверчивость обернулась катаклизмом. Именно это сейчас пытается донести до Слопса девушка, только слезы и рыдания ей сильно мешают. Я вздыхаю, глядя на эту сцену. Развели тут мыльную оперу. Недолго думая, я телепатическими импульсами быстро успокаиваю обоих. Со Слопса снимаю накат ярости, а гепаре стимулирую нервную систему, чтобы она прекратила распускать нюни. «Теперь, когда вы успокоились, возвращаемся к моему плану. Я поудобнее располагаюсь в кресле. Гепара, буду честен. Ты не просто призывающая, но и связующее звено демона с Алабмашем. Вернее, одно из звеньев. Твоя смерть сильно ослабит влияние демона на твоих соплеменников». «Тогда я готова ответить за свои ошибки». Девушка решительно вскидывает подбородок. «Данила, прошу, убей меня». «Хорошо». Но не сейчас. Я перевожу взгляд на Слопса. Собирай троих самых сильных мужчин. Не забудьте оружие. Через 15 минут мы выступаем в магистрат. Пора посмотреть на тварь, что кошмарит мой город. «Настя, что ты делаешь? Готовишься к завтрашнему экзамену? Как сдашь, сразу лети в Будовск», — строго говорит по телефону Жанна Горнарудова. «Я хочу, чтобы ты посмотрела на вещего, мне это необходимо. Подробности потом». Горнарудова кладет трубку и задумчиво откидывается на спинку дивана. Усталый взгляд Жанны блуждает по комнате. «Мальчик, а с тобой с каждым днем все интереснее и интересней», — произносит баронесса. Только что она проводила ритуал провидцев и порядком утомилась. Вообще правическое направление далеко не самая сильная ее сторона и точно не самая любимая. Особенно сложно проводить ритуал, нацеленный не на себя. Но дело того стоило. Правда вопросов только прибавилось. Пурпурный. Вспоминает Жанна увиденное. Спаситель. Откуда он мог взяться? И во что это все выльется? Баронесса со вздохом закрывает глаза. Она не заметила супруга, что стоял в дверях, и слушал ее разговор с самой собой. «Мы дошли!» Слопс испуганно смотрит по сторонам. «Это просто чудо!» «Не чудо, телепатия. Фыркую я». «Нет, ну правда. По дороге нам попалось пять фурий гонщих, и упокоила их моя боевая псионика. Демон явно почувствовал наше приближение и послал демонических собачек рыскать по округе. Но никто не в обиде». Наоборот, я рад хорошей подпитке перед боем. Резервы мои наполнены, и теперь можно бить демонскую рожу. Перед глазами возвышается магистратский дом. Невысокий, опрятный, с небольшой колоннадой. И веет от него мощными эманациями. Мои спутники едва стоят на ногах, так сильно их колбасит. Слопс, Гепара и еще трое мутантов дрожат, словно увидели привидение. Все время пути Гепара держалась подле меня — Даже иногда бралась за край моей разгрузки, когда я не видел. У девушки интересное поведение, особенно учитывая мое обещание ей. «Неужели мы пойдем внутрь?» В ужасе мычит здоровый бык-человек. «А вы сможете?» С насмешкой спрашиваю я. «Вряд ли», — признается за всех слоб, шумно сглотнув. «Мы даже тут едва стоим». «Это заметно. Я оборачиваюсь к девушке». «Гепара, время пришло». «Я готова», — кивает красавица, подойдя ближе и закрыв глаза. «Сделай это, Данила». «И я делаю, а именно отключаю сознание девушки». Она не успевает упасть, как мои руки подхватывают ее за талию и передают Слопсу. «Несите назад в таверну и следите, чтобы она была в порядке. Там язык не забил горта, ни и прочее в таком же духе». «Зачем?» — не понимает слономордой. «Ты же ее убил!» «На время убил», — поясняю, быстро глянув на дом магистрата. Эманации резко изменились. Демон почувствовал изменения, а главное — место, где это произошло. Нужно спешить. Я всего лишь отключил разум гепары. Для меня легко вернуть ей сознание. Дошло наконец. Бегите уже нахрен. Сейчас сюда сбегутся все фурии. Демон не мог не почуять потерю своего ключа. Слопс с шарашными глазами принимает тонкую девушку. «Подожди!» «Так мы тебе были нужны только чтобы...» «Чтобы забрать и унести гепару», — договариваю. «А зачем еще?» «Вы даже с одной фурией не справитесь». «Все, бегите, бегите!» И слопс, отвечаешь за гепару хоботом и ушами. Здоровяк закидывает девушку на плечо и, развернувшись, спринтует обратно по улице. Остальные мутанты торопливо следуют за вожаком. «Дорога назад сейчас максимально безопасная», ведь все фурии должны притянуться на место инцидента. А чтобы псины точно прибежали сюда, я выпускаю в воздух несколько пси-разрядов. Гепару требовалось отключить максимально близко к магистрату. Писец должен подкрасться незаметно, а демон почуять потерю ключа в последний момент. Неподалеку раздается первый вой, второй, третий. Выхватив из воздуха пси-клинок, я не спеша следую к магистрату. Срок власти демона подошел к концу. «Моему городу нужен более практичный градоначальник».